Огюст не мог спать, не мог работать. Друзья уверяли, что победа будет за ним. Они пришли ему на помощь, выступали со статьями. Некоторые печатались в тех газетах, что нападали на Агюста, особенно яростно. Они хвалили величие головы Бальзака, мастерство моделировки, великолепные не спадающие складки рясы. Это его немного успокоило, но работать он не мог. В своем интервью Роден сказал, «Я не ожидал, что мой бальзак найдет отклик в душе каждого, но у самого бальзака статуя не вызвала бы возмущения. Его поносили теперь даже на улицах Парижа, и уличные торговцы процветали, продавая карикатуры на статую, маленькие мешочки с мукой, игрушечных тюленей, стоящих на хвостах, и игрушечных снежных баб» с издевательским названием «Бальзак работы Родена». Примечание. Ожесточенная полемика, которую вызвал Бальзак, побудила Родена выступить в прессе со следующим заявлением. «Я больше не сражаюсь за свою скульптуру. Уже давно она умеет сама себя защищать. Утверждение, что я небрежно выполнил своего Бальзака из-за зарства Оскорбление, которое прежде заставило бы меня вскочить от негодования. Сегодня я оставляю дела идти своим чередом, и я работаю. Если истина должна умереть, последующие поколения разломают на куски моего бальзака. Если истина не подлежит гибели, я вам предсказываю, что моя статуя совершит свой путь». Это произведение, над которым издевались, которое постарались осмеять, так как не могли его разрушить. Оно — результат всей моей жизни, основной стержень моей эстетики. С момента, когда я его задумал, я стал иным человеком. Моя эволюция была решительной. Я вновь связал между забытыми великими традициями и современностью узы, становящиеся с каждым днем все более тесными. Против Бальзака, доктора эстетических норм, громадное большинство публики и большая часть прессы. Что до того, силой или убеждением он найдет свою дорогу к умам. Молодые скульпторы приходят сюда в мастерскую посмотреть на него. Они думают о нем, идя по тропинкам, куда их зовет их идеал. Есть даже простые люди из народа, которые его поняли, рабочие из числа тех, кто одиноко в толпе продолжает старую ремесленную традицию, когда каждый создавал свою работу согласно собственной совести, не изучая искусство в официальных катехизисах. Что касается публики, ее нечего осуждать, вина падает на ее воспитателей, смысл красоты и чувства разума утрачены. У нас нет больше ни места, ни уважения для людей, которые в полном одиночестве овеществляют в пластике свою душу. И затем громадное большинство не интересуется больше искусством, смотрит на искусство только глазами нескольких присяжных арбитров. Я, знающий, что жизнь коротка и задача громадна, я оставляю вещи идти своим чередом, и продолжаю свою работу, стоя выше полемики. Конец примечания Тем временем общество провело ряд заседаний, на которых шли споры и кипели страсти. Драка была ожесточенной, но победу одержал Пизне, на стороне которого было большинство. Общество... Проголосовала одиннадцатью голосами против четырех и вынесла решение отвергнуть Бальзака. Гордые своей беспристрастностью, они передали свою резолюцию Родену и прессе одновременно. Члены Комитета общества литераторов выражают сожаление по поводу незаконченной работы, выставленной месье Роденом в салоне. Они не могут считать эту работу памятником Бальзаку. Несмотря на все издевательства, О'Гюст не ожидал ничего подобного. В резолюции, однако, не говорилось, что памятник отвергнут окончательно. Он посоветовался с Шоле, и тот сказал, «Решение окончательное, мэтр, какова бы ни была формулировка. Они считают статую незаконченной». А то, что вы поместили ее на низкий пьедестал вместо высокого, признано нарушением договора. Незаконченной? Огюст был не в силах продолжать. Они требуют возврата десяти тысяч франков. Огюст обрел дар речи. Значит, они знают, чего требуют. Им не нужен ваш бальзак. Вы собираетесь продолжать борьбу? Шоле понравилась эта идея. Он еще одолеет Пизне. Если дойдет до суда, дело получит громкую огласку. Как дело Альфреда Дрейфуса, у вас будет также много сторонников. Многие из его сторонников поддержат и вас. Не знаю. Он не жаждал винца мученика, он жаждал только покоя. Вы не должны сдаваться. Пожалуй, вы правы. Огюст в нерешительности смотрел на Шоле. Шоле положил конец колебаниям Огюста, объявив «Мы победим» и докажем обывателям, что они не имеют права держать под контролем французское искусство. Однако Огюсту был нанесен еще один удар. Через несколько дней парижский муниципалитет, которому принадлежал решающий голос, объявил, что Бальзак — это уродство, — и запретил вообще ставить памятник в Париже, тем более на площади Пале-Рояль. Огюст услышал эту новость, работая в своей главной мастерской. Каждый день сюда приходило все больше людей, чтобы сказать ему, что он должен бороться за Бальзака. В упрямом молчании он выслушал Шоле, который сообщил решение муниципалитета. Он слишком устал, измучен, овладевшим им пугающим бессилием. Если бы придумать средство избавиться от этой изматывающей борьбы, он хотел одного — работать, а работать не давали. Шоле говорил о невероятном оскорблении, нанесенном французскому искусству, когда вошел Карьер с последними новостями. Карьер сказал, «Мы составили заявление о несогласии с действиями общества». Огюст оборвал его. «Я не хочу отдавать Бальзака обществу». «Господи!» — воскликнул Шоле. Он был поражен, но карьер кивнул головой и сказал. «Мы тоже, Огюст, но мы хотим, чтобы общество знало, что высказывает только свою точку зрения и ничью больше. Эжен, я не в силах больше вести эту борьбу. Мы будем ее продолжать». Ты только послушай, кто подписал заявление, осуждающее позицию общества. Карьер с несвойственной ему гордостью прочел. Заля, Монеген, сан -ди, Анри Бек, Майоль, Анатоль Франс, Клод Дебюсси, Пьер-Луи, Антуан Бурдель, Дюбуа, Тулуз Лотрек, Мирбо, жеф альбер Альберт Бенар, Жорж Клемансо, Л Люсьен Гитри, Катул Мендес, Андре Бертело, Лунье Поэ. Констан Менье, Поль Фор. Огюст был глубоко тронут, но он только спросил. «Давно это началось?» «Как только общество отвергло Бальзака, и мы предпринимаем дальнейшие шаги». «Какие?» «Расскажем, когда все будет подготовлено», — сказал карьер. «Идем, Шоле. Огюсту надо работать». И, взяв Шоле под руку, вывел его из мастерской». Через неделю снова пришел карьер и сообщил, что заявление, осуждающее действие общества, было встречено одобрением и образован комитет для сбора 30 тысяч франков на приобретение бальзака и установки его в каком-либо парижском сквере или саду. Когда Угюст выразил сомнение в успехе, карьер сказал, мы провели подписку, половина суммы уже собрана. Маларме возглавляет комитет. Мы даже получили деньги от Поля Руа, члена общества, от Турке, который вел с тобой переговоры по поводу врат Ада, и от Сислея. Сислей сейчас очень болен, живет в нищете, но дал пять франков. И так все. Даже мадам Карпо подарила нам подлинник Карпо. Деньги вырученные за него пойдут в фонд подписки. Огюст особенно тронули пожертвования Сеслея и вдовы Карпо. Он никогда не знал близко Сеслея. Жизнь Сеслея была тяжелой борьбой за существование, а Карпо был одним из его кумиров. Поэтому, когда через месяц многие из тех, кто его защищал, вдруг обвинили его в предательстве, Огюст очень удивился. Климонсо, один из самых рьяных его защитников, попросил Огюста подписать петицию, которая требовала пересмотра дела Дрейфуса. Огюст отказался. Он воскликнул. «Разве я могу ввязываться в новую борьбу? Мои силы и так истощены борьбой за Бальзака». И обиженный Климонсо, не сказав больше ни слова, покинул мастерскую. И вместо того, чтобы быть в стороне от этой борьбы, Огюст оказался вовлеченным в нее тем сильнее, что большинство его сторонников были также сторонниками Альфреда Дрейфуса. Камилла одобрила его. Дега поздравил с разумным решением, но многие сняли свои имена с подписного листа в пользу Родена. Клемансо попросил вычеркнуть его имя из списка, тоже сделал заля, забрав свой взнос в тысячу франков. Другие последовали его примеру. Многие дрейфусары, которые раньше защищали Гюста, теперь заявили, что ошиблись в нем, что Роден оказался трусом и глупцом. А Пизне, рьяный антидрейфуссар, публично заявил, что Роден пытался его уговорить изменить свое решение по поводу Бальзака, но ни он, ни общество не пошли на уступки. Человек может считать, что ему повезло, — думал Огюст, — если дело ограничивается одной ненавистью. На него же со всех сторон сыпалось столько обвинений, что он не знал, как на них отвечать. Возможно, он был неправ в отношении Дрейфуса, но презирать его за это жестоко и несправедливо. Лишь один друг остался ему верен — карьер, который был убежденным Дрейфусаром и социалистом. Он пришел в главную мастерскую Родена с новыми планами относительно Бальзака. Карьер не упрекал у Гюста, не заводил разговора об отказе подписать петицию в защиту Дрейфуса, а просто сказал, «Мы должны атаковать их с другой стороны». «Спасибо, что ты понял меня», — сказал у Гюст. «Я человек далекий от политики. Как же меня могут обвинять в антисемитизме?» приверженности раелистам. Все позабудется, — сказал карьер. — Наше дело — спасти Бальзака. Волнение не давало Огюсту говорить. Карьер терпеливо ждал, и Огюст, наконец, воскликнул. — Да, это была ошибка. Я должен был защищать Дрейфуса. Но от меня ждали слишком многого, слишком многого. Эжен, «Я всего лишь слабый человек и плохо соображал от усталости». Корье сказал, «Порой мне кажется, что дело Дрейфуса скоро всех сведет с ума. Оно так потрясло всю страну, что, я думаю, Франция уже никогда не будет прежней. Но сейчас перед нами другая задача», — сказал он более веселым тоном. «В нашем фонде уже пятнадцать тысяч. Осталось собрать немного». «Нет». — твердо заявил Огюст. — Я не хочу, чтобы подписка продолжалась. — Это необходимо. Вместо каждого забравшего деньги обратно я добуду двух новых подписчиков. Даже если они будут против Дрейфуса, неважно. С тобой поступили несправедливо, и нужно это исправить. Карьер быстро, уверенно продолжал. Мы должны доказать, что есть еще люди, способные бороться за настоящее искусство и доказать делом, а не пустой болтовней. Послушай, Жен, вид у Агюста был взволнованный, карьеру молк. Мосье Пелерин, богатый промышленник, коллекционирующий произведения искусства, предложил мне за Бальзака двадцать тысяч. Ты заслуживаешь большего» а группа лондонских художников во главе с Хенли хочет, чтобы я выставил Бальзака в их салоне. Прекрасно! Ты уже отомщен! А общество художников и скульпторов Бельгии хочет купить Бальзак и установить его на площади в Брюсселе. Неужели ты позволишь вывести скульптуру из страны? Это будет позором! Нет, прекрасно! Вот увидишь, у нас будет много новых сторонников. Моне снова подтвердил свое высокое мнение об Альзаке и обо всех твоих работах. Он сам тебе напишет и разрешил мне ссылаться на него. Моне повлияет на многих колеблющихся». Моне как будто один из самых рьяных защитников Дрейфуса. Какое это имеет значение? «Кое-кто из тех...» Кто хочет купить Бальзака, настроен против Дрейфуса, да и некоторые из новых подписчиков тоже. — Ты очень упрям. Тебя не радует поддержка Моне? — Я ему очень признателен. — И другие по-прежнему за тебя. Пьер Луи, Тулуз Лотрек, Лунье поэ Констан Минье, Дебуа, Майоль, Жефруа, Мирбо, Бурдель, Малярме. Огюст прервал его. — «Приятно знать, что есть люди, не меняющие своего мнения. Найдутся и еще. Не сомневаюсь, но, как я уже сказал, подписку надо прекратить. Ты ведь только что сказал, что не собираешься продавать Бальзака? Не собираюсь. Оставлю себе. Карьера не мел. Мой адвокат говорит, что можно принудить общество выполнить условия договора, но на это уйдет время». Мне надо работать. Я и так уже потерял слишком много времени. Я все же думаю, ты можешь выиграть это дело. Разве правительство Франции или власти Парижа сказали хотя бы слово в защиту Бальзака? Нет. Но если мы будем стоять на своем, мы победим муниципалитет. И снова потеряем время. Обюст исполнился еще больше решимости. Нет. «Невозможно. Ты можешь принять какое-нибудь из предложений продать статую во Франции. Чтобы политические страсти разгорелись еще больше, тоже невозможно. А как же с деньгами? Я возвращаю деньги. Десять тысяч франков и триста двадцать франков процентов. Карьер совсем сник. бюсто не уговоришь». В отчаянии подумал он, но вслух сказал, «Мы еще можем выиграть, Огюст». «Нет, Эжен, нет, хватит. Эта политическая борьба отняла у меня слишком много сил». Увидев огорченное лицо карьера, Огюст обнял его за плечи и сказал, «Прошу тебя только об одном. Дай мне список тех, кто пожертвовал деньги на покупку Бальзака». Их благородство и вера в меня помогут мне продолжать работу. И в порыве нежных чувств он расцеловал карьера в обе щеки.